Виталья отпустила мага только тогда, когда ощутила, что его уровень силы достиг нормы. Рюворон был наготове. Меч, который он днем оставил вместе с вещами в комнате, был пристегнут к поясу, и сейчас ласурец стоял, привычно положив руку на его рукоять. От этого зрелища на сердце у Виты стало легко. и Яга был рядом. Какие бы страсти им ни приготовила судьба, с ним ей нечего бояться. Дверь комнаты неожиданно распахнулась. стоящая в проеме Тори, тяжело дышала. «Графини нет в покоях!» — воскликнула она. «Вся прислуга тоже куда-то подевалась». «Вы же хотели идти в подземелье!» — удивилась Этелья. «Руф сказала, надо проверить графинюшку!» — пожала плечами Гномелла. «А где она сама?» — уточнил Яга. «Отправилась в подземелье, как мы и собирались. Меня послала вас поторопить». «Одна!» — ахнула волшебница, бросаясь к двери. Пальцы Тори, схватившие ее за запястье, казались железными. Вита, сеструха моя, рубака из рубак. Али ты забыла об этом? Она опасности не боится. Это они от нее бегут. Вита оглянулась на Яка. Давай тоже побежим, умоляюще сказала она. Надо ее найти. Реворон кивнул и быстро пошел к двери. Тори ничего не оставалось, как отойти, чтобы пропустить его. Поскольку все догадывались, где может быть Арина Ресурс, решено было вначале забрать Руфусилию из подземелья. Но когда они, ведомые Тори, спустились туда, оказалось, что забрать Гномеллу не так-то просто. Она отбивалась от троих слуг Ресурса, действовавших на удивление Слажина. и все бы ничего, вот только двигались они с нечеловеческой скоростью, сопротивляться которой даже такому опытному воину, как Рубака Аквелотская, оказалось непросто. Тори, не задумываясь, бросилась к сестре и налетела на невидимый щит, поставленный Витой. «Подожди, давай сначала понаблюдаем». Ягарай утащил ее под прикрытие одной из колонн поддерживающих свод. «Чего тут наблюдать-то?» возмутилась Тарусилья. Помогать надо. Вы Давичи говорили, уважаемая рубака, о вашей почтенной сестрице. Цитирую: она опасности не боится. Это они от нее бегут. Заметил Альперт безо всякой иронии. Они вокруг бегают опасности. Дробушки внул за колонну и бежать прочь не собираются. Альперт, скажи мне как знаток, они одержимы? Виталье тоже выглянуло из-за колонны. Или тут что-то другое. Мак пристроился рядом и попросил: Сними, пожалуйста, щит. В середине зала Руфусилье с хэканьем опустило топор плашмя на голову одного из нападающих, и он упал без движения. Было хорошо видно, что лицо старшей рубаки заливал пот. Нечеловечески быстрые и маневренные противники заставляли тяжело вооруженную гномелу шевелиться. Пожалуйста! машинально ответила Вителья. «Щит пропал». Некоторое время Альберт наблюдал за двумя оставшимися слугами. Тори за его спиной дышала неровно и порывалась ринца в бой, однако рукояга, лежащая на ее плече, буквально пригвождала Гномеллу к полу. «Нет, не демон», — наконец сказал маг. «Но какая-то сила ими, несомненно, владеет». «Я догадываюсь, какая!» Сквозь зубы пробормотала Вителья. «Альперт, отвлеки их внимание огнем, только постарайся не задеть рув». «Ты меня обижаешь, Вителья!» — строго ответил попус, наколдовывая стену огня, которая с гудением двинулась к драчунам. «Тори, твой справа, мой слева!» — приказал Яга. «На счет три! Раз, два!» «Три!» — взревела та и метнулась вперед. Ласурец прыгнул следом. Огненный периметр прервался, впуская их в сужающийся круг, в котором заметались перепуганные силуэты. Спустя пару минут все было кончено. Оглушенных слуг уложили рядышком, и Вита, выйдя из укрытия, опустилась рядом с одним из них на корточке и протянула к нему латони. «Что ты делаешь?» — с интересом спросил Альберт, присаживаясь рядом. «Проверяешь, могут ли на них быть какие-нибудь заклятия?» «Заклятие ей так вижу», — легкомысленно отмахнулась Светелья. И продолжила, не замечая его изумленного взгляда. «Хочу проверить, что у них со здоровьем. При такой скорости оно должно быть просто железо». Она осеклась, пораженная открывшейся ей как целителю диагностической картиной. Лежащего перед ней человека отделяла от собственной смерти лишь доля секунды. Доля секунды, растянутая в вечности. Вот оно, вот та мысль, что не давала ей покоя. Время в могильниках останавливается, — так сказала ласурский архимагистр. Вителья подняла на мага горящий взгляд. — Альберт, что именно тебя смутило в портретах ресурсов? Что ты искал в родовой книге? Тот отвел глаза. — Это только догадки не более, вряд ли они важны. «Они важны, уважаемый Мак. вдруг подал голос вырвиглот. Вита не просто так спрашивает». «Ну, хорошо», — сдался Альберт. «Я заметил на портретах всех мужчин рода ресурсов некое пятнышко в одном и том же месте, у основания большого пальца правой руки. Такое же есть у графа. В родовых книгах принято писать не только о геральдике и диагностических браках. Обычно там перечислены характерные черты». например, родимые пятна. Но информации о них я так и не нашел, из чего сделал вывод, что пятно — давно заживший шрам. Но у всех ресурсов шрамы в одном и том же месте, — удивилась Руфусилья. Засунув шлем под мышку, она стирала льющий солбопот. — Загоняли меня собаки! Ну надо же! Спасибо, уважаемые друзья, за помощь! Гномелла поклонилась. Вителья поднялась и церемонно поклонилась в ответ, после чего посмотрела на Альберта. Твои выводы верны. Фюрон ресурс и все остальные ресурсы на самом деле один и тот же человек. Полагаю, что и слуги живут в замке уже более пятисот лет. Это невозможно! воскликнул попус, вставая. Излучение могильника поддерживает в них жизнь, пояснила волшебница. «Поскольку оно останавливает время для тех живых существ и предметов, что оказываются в границах его действия. Вот и разгадка отличного состояния замка». «Но тогда могильник должен быть где-то здесь?» — ахнул маг. Вита и Яга переглянулись и сказали в один голос. «Часовня».